Глава двадцать восьмая. Я сорвал шлем с головы, скатился с кровати и бросился в операторскую, натыкаясь в темноте на предметы и немногочисленные мебели, надеясь, что сон Нюйин крепкий, благодаря все той же здожной фигне, которую она употребляет, так что моя внезапная ночная вылазка останется незамеченной. Какой у нее сон, я так и не узнал. Девушка сидела перед ноутбуком, подсвеченная магическим синим светом экрана. Судя по резким движениям мышкой и частым кликам, она во что-то увлеченно рубилась. Графики так точно не смотрят. «Не спится что-то. Не могу так быстро к мерзлоте адаптироваться». Она прикрыла крышку ноутбука и посмотрела на меня. «Тебя тоже?» «А-а-а-а...» Я не сразу придумал, что сказать, и в итоге просто показал на шлем. «Очень срочный вызов. Потом расскажу. Там именно ночные данные нужны». «Ну, время есть?» Улыбнулась Суин. Ты новости не читал? В три утра стартанет обновление от Майтон, все равно зайти не сможешь. Подготовиться все равно надо. Извини, сказал я и посмотрел на часы. Капец, без одной минуты три. Что за непруха-то? Расскочил мимо и залез в кресло, нацепил шлем и датчики, ввел коды доступа и приготовился к синхронизации. Не пускает. Черт! Сразу процесс обновления по очков запустился. На экране появилась шкала со степенью выполнения в три процента и сообщение, что весь процесс займет минут десять. Вы издеваетесь? Что вы туда собирались подгружать? Наверняка ведь ничего полезного, какая-нибудь оптимизация графики или звука, которую я даже не почувствую. Надо уже нормальный шлем себе прикупить. Благо деньги начинают появляться. Я подбежал к компьютеру и нажал кнопку включения. Появился логотип операционной системы и началась загрузка. Сегодня что? Затмение красной или желтой луны? Сет техника пошла в отказ. Никогда он еще так долго не включался. Когда все отвисло, я попробовал дозвониться до Алисы. Шансов мало, учитывая, что ее система там же, где и дроид. Будь она, как я сейчас, в каком-нибудь приличном месте, а после знакомства с британской станцией моя сорок вторая сильно поднялась в моих глазах. До можно было в офлайн пообщаться, а так фигу, связи у нее не было, сигнал не проходил. Я мерил шагами операторскую, осознавая собственное бессилие и полную зависимость от чужой технологии. В голове то и дело мелькала картинка огромных лап монстров, которые направлялись в сторону городка. Попробовал успокоить себя дыханием, посылал все к черту на третьем спокойном вдохе, и снова надел шлем и начал гипнотизировать шкалу загрузки. Наверное, в тот момент я свято верил в то, что под моим сверлящим взглядом система заработает быстрее. Нет, не помогло. Зато обновление заняло ровно десять минут, как и обещали. Я перезагрузил очки. Дождался сообщения, что все необходимые обновления установлены. Все, бегом, бегом, бегом! Добро пожаловать в центр управления. Алло, Бак и Гайку! Безумие — это мерзлота! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Первое, что я сделал, это еще раз попытался вызвать Алису, но уже по рации. Та же история, что и с мессенджерами, только к пустому шипению еще и тихий треск добавился. Я осторожно выбрался из гнезда, выглянул наружу одновременно запуская сканер, но вокруг никого уже не было. Только в паре километров клубилась ледяная пыль, и видны были силуэты монстров. То есть они идут со скоростью примерно двенадцать-пятнадцать километров в час. Но это не точно. Может, мелочи уже чешут втроем быстрее, а я их просто не вижу. Местность вокруг выглядела так, будто по ней катком прокатились: сломанные кусты, вздыбевшаяся земля, валяющиеся то там, то тут куски розоватого льда и труха от криокрона вперемешку с новыми быстро растущими ростками. Трупы вдов исчезли, вероятно, кто-то перекусил ими по дороге. Я с сожалением посмотрел на то, что осталось от моего джипа. сплюснутого в лепёшку. Багажник превратился в чехол для ультратонкого ноутбука. И даже туда каким-то образом начали протискиваться молодые криокроновые побеги. «Прощай, дружище. Наше знакомство было коротким, но ярким». Печально произнёс я. «Что-то не везёт мне с ворованными тачками, но свою точно не буду покупать. С таким маленьким ресурсом не напасёшься». Закинул рюкзак за плечи. Проверив, что арбалет заряжен, пристроил его сбоку на спине и побежал в сторону Айставна. Дать бой такой толпе тварей мы не сможем, а значит, нужно уговорить людей свалить оттуда как можно быстрее и позвать на помощь всех, кого только можно. Я пытался подключиться к каналам авангарда, шахтеров, даже на общую волну, созданную специально для таких случаев, постарался выйти, но везде только белый шум. Вел данные Астонов в навигатор и сразу же отклонился от маршрута, ибо наши пути с монстрами совпали. Побежал, забирая влево, примерно прикинув, где я смогу рвануть и обойти стадо так, чтобы меня не заметили. Была идея помахать им ручкой, отвлечь на себя и увести куда подальше, но шанс на успех маловат. Пустят по следу одного-двух крилоудов худых звереносшей, похожих на гончих. Те меня отгонят, так что я только зря время потеряю.、А、основная масса спокойно подтопает Дайстауна. Ускорился, активируя рывок, и обошел толпу по широкому кругу. Остановился у небольшого разлома, к которому привела карта. Здесь была четко видна граница сектора. На той стороне разлома снег и лед уже были белого цвета, а на моей все еще розоватого. Большой проблемой трещина не являлась, метра два в ширину. Нужно всего лишь взять хороший разбег. Я перемахнул через расщелину и под ногами сразу захрустела кристаллическая крошка местного снега. Я побежал дальше, на ходу пытаясь достучаться до упавшей системы связи. Была надежда, что в другом секторе что-то изменится в лучшую сторону, но нет. Бежать стало сложнее, ландшафт снова стал другим и мешал нормально разогнаться. Я постоянно натыкался на ледяные глыбы и спотыкался о снежные пригорки. Один раз провалился ногой в какую-то нору, но быстро выбрался. В другой раз в ботинок вцепился кто-то мелкий и зубастый. В третий раз я провалился уже по пояс, снова потратив драгоценный рывок. Не хотел, но переклинило, что если сэкономлю, то попаду в снежную трясину и уже не выберусь. Где позволяла местность, бежал, а где нет, шел, полз, карабкался. Сложно сказать, сколько прошло времени. В голове было лишь две отсечки, километры до цели и пустой экран сканера, пытающегося нащупать связь. Вскоре я оказался перед новым разломом, который был в два раза шире первой трещины. А естественный мост в месте соприкосновения берегов, по которому я проехал сюда на джипе, остался где-то сильно правее. «Вот и выбирай после этого маршрута напрямик. По прямой-то оно может и быстрее, а выходит наоборот». Система воспротивилась рывку, посчитав шансы на успех минимальными. Окей, ноль пять процента – это, видимо, с запасом. Оставили на тот случай, если мимо пролетит большая птица и, как Гендалф, над пропастью оставшиеся тридцать метров меня пронесет. Оптимистично? Но нет. Пришлось спускаться, а потом подниматься теряет драгоценное время. Но зато я понадеялся, что монстры здесь тоже надолго застрянут. Мне осталось преодолеть еще один туннель, и затем меня ждали километров сорок по снежным прериям, где я опять смогу разогнаться. Стригуна бы еще поймать, и можно будет смело почувствовать себя героем вестерна. А пока приходится представлять себя просто взмыленным марафонцем, пусть и все равно героем. По моим подсчетам, через тридцать минут я должен быть у цели. Узкий туннель проходил над участком, сплошь заваленным острыми глыбами. Поверху никак не пробраться. Ширины туннеля едва хватало на то, чтобы Ориджинал туда втиснулся. Можно сказать, повезло. Иначе пришлось бы снова искать обход и другую дорогу. Я пополз вперед, выставив перед собой арбалет. Подозреваю, что не все жители этого мира ускакали вместе с толпой монстров. Кто-то мог и задержаться, а кто-то и вперед вырваться. Задумался и вдруг понял, что монстры также всё время шли по прямой именно на город. Ни в сторону, ни мимо, а словно их собственный навигатор тоже нарисовал им конкретную точку. На что они реагируют? На силовое поле? На повреждения мерзлоты во время стройки? Бред! Тогда получается, что мерзлота — живой организм? В такое только сектанты рассеянного сияния верят и кричат об этом, когда свои встречи в горящем квартале устраивают. Или их кто-то направляет. Эта мысль показалась еще безумнее, чем первая. Какая-то корпорация, проигравшая тендер, теперь выживает всех отсюда. Такое возможно, но не монстрами же. Фантазия совсем уже разыгралась. Но наконец тоннель закончился. Я вскочил на ноги и побежал дальше. Вдалеке виднелись очертания недостроенной охранной стены, но виднелись, словно в тумане. Густая дымка наползала на город с юга, скрывая его очертания под березой и пеленой. Хрен какая-то! Может, снова непонятный фронт ползет? Надеюсь, рассеется. Успела. Монстры пока до города не добрались. Два дроида возились у самой стены, возможно, как раз кумекали, как ее достроить. Но они явно не собирались вскоре сворачивать работу. Туман здесь лежал еще гуще, и видимость была ни к черту. Я окликнул их и, вкратце описав ситуацию, попросил объявить общий сбор. Времени у нас в обрез. Ходить от мэра к Николаевичу и обратно некогда. Дроиды уставились на меня так, словно я их не о прорыве монстров предупредил, а о том, что Коля Басков на гастроли в город едет. Мол, слышали уже, не удивил. «Эй, ребята, просыпаемся там!» Я даже по лбу железному постучал, надеясь оператора встряхнуть. «Зависать времени нет!» Бегом назад! Совершите всех на парковке. Алло! Поняв, что не добьюсь от них никаких действий, я переступил тонкий трос с красными ленточками, направляющий для будущего забора, и направился к первому стоявшему на моем пути шлюзу. Начал долбить в двери, одновременно кривясь в камеру и проверяя, не появилась ли связь. Алекс, это ты? Ты что-то делаешь? Что-то случилось? Послышался скрипучий голос Алисы. Не ломай ворота. Папа сейчас откроет. «Собирай всех на парковке! Объясню! И вещи заодно начинай паковать!» «Да что случилось-то? Опять мародёры?» Я не успел ответить. Ворота шлёзы вздохнули, и лениво потянулись в разные стороны. «Что же так медленно-то?» «Всё, я вошёл. Я один. Закрывай уже!» «Так, надо успокоиться, а то я уже начал искать кнопку закрывания дверей, как в старых лифтах. Загорелась красная лампа». Я вытерпел сканирование на поиск лишней органики, которую можно случайно пронести внутрь, потом кое-как дождался, пока погаснет зеленая лампа. Тамбур открылся, и я буквально вывалился на небольшую площадку, куда уже вяло подтягивался заинтересованный народ. На меня смотрели скорее с интересом, ожидая какого-то развлечения. А надо, чтобы с испугом, чтобы без вопросов начали эвакуацию. Алекс, что случилось-то? Прорыв мерзлоты? Коротко и четко сказал я и окинул людей взглядом, проверяя реакцию. «Хорошо, что мэр с помощниками тоже здесь». Я продолжил. «Около сотни разных тварей идут четко на Эйстаун. Будут здесь максимум через пару часов. Надо срочно сваливать в шахту, а лучше еще дальше». Повисла пауза. Кто-то переваривал, кто-то уже шушукался между собой, а кто-то, похоже, вообще ничего не понял. Только мой друг-дентист оикнул, кивнул и повел жену в сторону жилого модуля. Ну, хотя бы этот знает, что я просто так паниковать не буду. Зачем сразу уходить? Наконец спросил мэр. Может быть, монстры пройдут мимо. Тем более туман надвигается. Выключи м сигнальные огни. Вполне могут не заметить. Ага. Монстры же по сигнальным огням тебя находят. Больше никак. Да я они может уже свернули. Сейчас же их не видно. отхватил его заместитель. А если не свернули? А если заметят? Уже почти в отчаянии проговорил я и обернулся к остальным. Здесь куда не пойдешь, в поселение попадешь. Действительно, зачем им именно Вайстаун? Мэр замялся и ничего не ответил. Надо спросить людей. Послышался голос Николаяча. Мы тут живем как община и принимать решения должны вместе. Просто приказать людям собирать вещи и уходить в непонятном направлении – это не дело. Собрались второй раз. Теперь притащили почти всех. Только парочку совсем уж больных не стали привозить из медблока. У людей температура сорок, адекватности ноль. Сформировали вопрос для голосования, потратив на это драгоценное время, и начали спорить, продолжая тратить его впустую. Я молча наблюдал. Никому не хотелось срываться с места, в которое они вложили все, что у них было, и до которого с таким трудом добирались. «Плохо ли, бедно ли, но жизнь они тут наладили». Признаюсь, я недооценил их решимость держаться до последнего. В толпе даже прозвучали высказывания, что монстрам следует дать бой. Самыми решительными были скаймастеры, мол, они не веники тут вяжут. «Надо уезжать», — тихо сказал мой бравый дантист. Он уже вернулся с вещами. Его поддержали стройбатовцы и несколько операторов инженерных клонов. Судя по кругам вокруг глаз, это те самые парни, с которыми я недавно говорил на улице. Затем к ним присоединилась женщина-медик. В итоге, после бурного обсуждения, приняли решение все же выдвигаться. Хотя Борис и еще двое отказались напрочь. Они хотели драться. Договорились, что они вместе со мной будут прикрывать отход транспортников гражданских. «Наконец-то началась движуха!» «Инженеры, готовили транспортники, строители и прочие поселенцы таскали вещи, а я пошел с медиком, чтобы помочь в переноске больных». «Ай!» — протянул Николаевич. «Только разгрузились, а теперь по новой». Я хотел подбодрить его, мол, жизнь важнее, и начать можно в другом месте, но мои слова заглушил сигнал тревоги. «Внимание, внимание!» Под потолком, отражаясь от стальных перегородок, пронесся синтезированный голос системы безопасности города. Обнаружено большое скопление энергоорганических форм жизни. Внимание. Нарушена целостность охранного периметра. Южный и северный отсеки ограждения не обнаружены. Внимание. Модули станции переведены в автономный режим. Турели приведены в боевую готовность. До выхода на дистанцию огневого поражения сто двадцать секунд. сто девятнадцать секунд. Черт. Не успели эвакуировать жителей, система надрывалась криком и мигала красными сигналами. Выключила обратный отсчет и выдала новую порцию предупреждений, но уже четко называя направления, монстров и расстояние до них. Борис, доставай свои венники! Зарал я, что было сил, а потом посмотрел на бледного мэра. Собирай все, что есть. А что у нас есть? Риджина Валлиса с трофейным пулеметом в руках. Два клона штурмовика — у заместителя и у инженера, он же местный министр обороны. С десяток инженерных дроидов. Сборная солянка аналогов Таймыра, из которых только трое вооружены вениками эскай-мастеров. То есть двумя молотами и тесаком из Астериуса. А еще две турели и полупустой арсенал, где ждали своей очереди два пулемета и три самозарядных крупнокалиберных снайперки, напомнивших мне старый добрый Барретт. Я оставил ополчение разбирать оружие и делить зоны ответственности. Только Алиса с Николаевичем попросил укрепиться в самом безопасном месте и охранять операторов и гражданских. Сам я собирался пойти наружу, попробую что-то сделать на маневрах, а дальше уж как пойдет. Посмотрел на указатели на стенах и побежал к шлюзу в отсеке, который был ближе всего к вышке, на ходу сорвав со стены план эвакуации. Заблудиться здесь сложно, но раз система объявила о переходе на автономность, значит в случае разгерметизации будет рвать тамбуры между отсеками, чтобы дать людям возможность отступать глубже. Если монстры прорвутся со всех сторон, то как раз в Арсенале горожане будут держать последнюю оборону. А значит, подпускать монстров туда вообще никак нельзя. Пока ждал открытия шлюза, попробовал успокоиться, набегался уже, а то ли еще будет. вышел на улицу и взобрался на охранную вышку. Система продолжала сигналить как ненормальная, переводя спаренные стволы турелей между приближающимися целями, словно у нее припадок. У меня перед глазами точно так же вела себя система, выцеливая оранжевые квадратики целей и монотонно нудила свое стандартное «Внимание! Опасность контакта!» К счастью, жители Айстауна монстры шли волнами. Мелкие и скоростные вырвались вперед и уже попали на дистанцию огневого поражения. Турель дернулась, чуть подпихнула меня в плечо, чтобы не мешал, и открыла огонь. Правая, самая шустрая тварь, эдакий волк, скрученный из черных льдышек, полетел к уборям, получив очередь в грудь. Ладно, тут есть шанс пока продержаться без меня. Я отошел от летящих на меня гильз и развернулся, глядя на подступающий с другой стороны туман. Трос, заменяющий забор, Уже почти скрылся в серой вязкой дымке, и он невольно вспомнил предупреждение о том, кто приходит с туманом, и потряс головой, пытаясь осадить разыгравшееся воображение. Не вышло. Сначала по краям из тумана выскочили крылоуды, а потом в середине промелькнул какой-то силуэт, похожий на человеческий. Целлю указатель перед глазами тоже навелся на то место, но вел себя странно. Рамки съезжались, но тут же рассыпались в разные стороны, словно что-то мешало ему сфокусироваться. Я смахнул мешающие индикаторы и пригляделся по старинке. Даже почувствовал, что плечи в кресле вперед подались. «Не-е-е, не может быть!» «Это что, оригинал?»